Глава 13 Регина. «Суп из грибов?» — удивился Калиб. Глядя то на меня, то в тарелку таким взглядом, будто не я перед ним стою, а, по меньшей мере, морской дьявол, а в тарелке у него не грибы, а букашки и какашки. Я насупилась и ответила. «Да, суп из грибов. Не понимаю вашего удивления и отвращения. Между прочим, грибы — это кладезь витаминов и минералов. «Регина, ты не совсем меня поняла», — хмыкнул ученый. «Я не осуждаю тебя за грибы, наоборот, я впечатлен и удивлен в хорошем смысле слова». «Да?» — протянула я и улыбнулась. «Ну тогда ладно. Похвала принимается». «Мне вот еще что любопытно. Где ты их добыла? В доме грибов точно не было», — проговорил Калеб. «Вокруг дома грибниц столько же, сколько и травы», — дала ему ответ. Странно. Никогда не обращал внимания. Пожал он плечами, покрутил между пальцами ложку и, наконец, принялся есть. Я глядела, как первая ложка с моим супом отправилась в рот ученого. Он задумчиво проживал, видно было, что прислушивался к своим ощущениям, а потом снова изумленно посмотрел на меня и произнес. «Регина, это не суп». «Начинается», — вздохнула про себя. «Еще придется вкусовые предпочтения дракона выпытывать». «Это шедевр», — вдруг выпалил он. «Не поверишь, но даже у императорского повара грибные блюда больше похожи на протухшую кашу. Придворные большее предпочтение отдают мясным деликатесам, десертам и закускам». «Скажу по правде», — Я тоже отдаю предпочтение мясным блюдам и приготовила бы вам нечто потрясающее, если бы у вас нашлось хоть немного мяса и других продуктов. А то я приготовила сегодняшний обед, можно сказать, из ничего. Но похвала дракона моего простенького супчика была мне очень приятна. Тут я ничего против не могу сказать. Внутренне я сияла от удовольствия, но внешне осталась невозмутимой, только легкая полуулыбка тронула мои губы. Вот эти... з е л ё н ы е штуки тоже ничего», — заметил, как бы, между прочим, дракон, слопав, всю тарелку спхали. Я даже моргнуть не успела, как он заглотил одну закуску за другой. «Аппетит у Калиба будь здоров. Такого однозначно нужно кормить мясом. Травой, ягодами и грибами не прокормишь». «На вкус похоже на траву», — сказал он, когда проживал. «Но вкусно». «Потому что это и есть трава», — хохотнула я, глядя как мужчина, смешно замер и округлил в удивлении глаза. «Я повторюсь, Калеб, у вас из продуктов только мышки на запасы. Мне пришлось обходить ваш заросший сад в поисках хоть чего-нибудь. Благо сейчас такая пора, когда ягода созрела, грибы есть». «Ты меня приятно поразила, Регина», — сказал он задумчиво, потом активно доел грибной суп и попросил добавки. В итоге добавка ему понадобилась до тех пор, пока супница не опустела. Пирог и морскалиб так же быстро и с аппетитом умял. И, скажу я вам, ученый, манерами не очень-то и блистал. Этикет явно ему знаком лишь понаслышке. Но меня это ничуть не смущало. Я и сама, когда находилась дома в одиночестве, могла забраться в растянутой, но очень удобной футболке на диван с подносом из всяких вредных вкусностей, и лопала их, как истинная поросюшка, сопровождая весь процесс поедания характерными звуками. Да и бывший мой, чтоб его тоже не всегда о культуре за столом вспоминал. Поэтому я не особо-то обращала внимание на поведение к а л и б а за столом. «Ест человек, то есть дракон, да с аппетитом, вот и пусть себе ест». Когда стол опустел, а к а л и б оглядел тарелки, будто искал еще хоть что-нибудь погрызть, я сказала ему... «Не представляю, что готовить к ужину и на завтрак». Тот посмотрел на меня так, будто впервые увидел и невозмутимо сказал. Э, «Что тебе мешает взять продукты из к л а д о в о й или погреба? Там есть все, что нужно, даже больше». И такая коварная и хидная улыбка расползлась на его лице. Я как раз собирала пустые тарелки со стола и после слов дракона едва сдержалась, чтобы не бахнуть их на пол. «В смысле?» — воскликнула я. «В прямом?» — пожал он широкими плечами, кивнул куда-то в угол и добавил. «Вон та дверь ведет в кладовую». Потом ткнул пальцем куда-то в п о л и сказал. «А здесь погреб». Я ошеломленно уставилась на дверь в стене, а потом на дверку с характерной ручкой в полу и разозлилась. «Но этих дверей не было». «Ни когда кухня была в состоянии погрома, н е даже тогда, когда вы м а г и е вернули ей нормальный вид!» Поставила тарелки на стол и уперла руки в бока, испепеляя взглядом дракона. «Вот же наглая хамская рожа! Он что же, проверял меня? Или просто поиздеваться решил?» «Не смотри на меня так, я, видимо, просто забыл, что ты без магии», — усмехнулся он. но я видела, что он сдерживается, чтобы не расхохотаться. Смешно ему, значит, да? «Это не смешно, Калиб», — проговорил я низким от гнева голосом. «И вы отнюдь не забыли, что я не обладаю магическими силами. Вы специально скрыли от меня и кладовку, и погреб. Признавайтесь!» Он встал из-за стола и, отмахнувшись, сказал. «Да, ты права, р и г и н а я тебя проверял». «Если бы ты ничего не приготовила, то я бы отправил тебя назад, как неумеху. Признаюсь, не п о н р а в и л о с ь ты мне. Другого помощника я ожидал увидеть». «Вот же нахал!» Я перегородила ему дорогу и воинственно сложила руки на груди. Гордо вздернула подбородок, прищурила глаза и спросила. «Но я справилась с вашей проверкой, не так ли? Или меня ожидает еще нечто подобное?» «Как знать», — ответил он неопределенно, и мне этот ответ совсем не понравился. Он попробовал обойти меня, но я не позволила, снова перегородив ему дорогу. «Нет уж», — сказала Хмура, — «я пришла из другого мира, Калиб. Домой по своему желанию я не смогу вернуться, и вам об этом известно. Портал откроется только через год, и поверьте, весь этот год я проведу с вами». Я буду рядом, Калеб. Я ваша помощница. И если вы думаете, что какие-то там ваши проверки меня напугают и заставят бежать отсюда, то вы очень сильно ошибаетесь. Я не уйду. Умолчала о солидном вознаграждении, которого я совсем-совсем лишаться не собираюсь. Значит, страха не изведала? Вздернул он одну бровь. Или бегать быстро умеешь? Это что, угроза? Он сейчас, серьезно? Не нужно меня приземлять, к а л и б Я и так не имею крыльев и не летаю. И я не понимаю, почему вы так со мной? Я ведь только-только появилась у вас, и вы совершенно меня и моих способностей не знаете. Он вздохнул и спокойным и нормальным тоном сказал. Успокойся, Регина. Да, это была проверка. Хотел узнать, на что ты способна и как выкрутишься из сложной ситуации. Да, ты меня поразила. Хоть я и н а д е я л с я на твой провал. Обещаю, никаких проверок больше не будет. Посмотрела на него долгим и неверящим взглядом и поинтересовалась. А весь этот дом? То, что он в таком жутком состоянии, тоже своего рода проверка? А что дом? «Дом меня полностью устраивает. Его древность и некоторая покалеченность имеют особый шарм», — я скривилась. «Да уж, нашелся тут любитель старины. Но дело не в этом», — продолжил Калиб. «Чем древнее место, тем сильнее оно энергетически. Мне для одного важного исследования необходима сила этого места. Я не просто так выбрал этот дом». И если я верну ему первоначальный вид, то его энергия изменится. А мне этого не надо. Мне нужна гнетущая активность, з а п у с т е н и я дома и самого места». В голосе Калеба прозвучали нотки благоговения. «Но что за фигню он гонит? Простите, конечно. Но когда вам потолок на голову рухнет, это как тогда в о с п р и м и т е «Регина, не преувеличивай». «Дом вполне ничего еще. Я пошел навстречу тебе и помог с кухней. н ну, о а больше мне проси. Кстати, твоя комната на втором этаже. Третья дверь слева». И ушел довольный собой. А я медленно направилась к кладовке и, вздохнув, покачала головой. «Вот же драконище вредный!» Взял и утаил от меня кладовую с погребом. Распахнула дверь. И едва я это сделала, как в просторном помещении зажегся мягкий желтоватый свет, а в лицо ударил морозный и пропитанный продуктами воздух. И то, что предстало передо мной в кладовой, поразило меня. «Обалдеть!» — проговорила по слогам. Я обнаружила годовой запас продуктов. Кладовая была поделена на два отсека. В одном морозильном хранились продукты из сырого мяса и рыбы, в другом — колбасы, сыры, всевозможные баночки и мешочки, подписанные и нет, разные масла, молочные продукты. Проще перечислить, чего тут только не было. «Ну, Калеб», — процедила я, оглядывая добро. «Как можно молчать о таком богатстве?» А в погребе было все намного скромнее. Отборная картошка весело выглядывает из мешков. На полках банки, баночки, пока еще пустые. Но тут можно хранить варенье, джем ы компоты. Настоящие кадушки, может быть, дубовые, тоже пустые. В них можно заготовить соленье на любой вкус, а еще яблочек наделать моченых. На полках я нашла вино. Подумала, подумала и взяла одну пыльную темную бутылку с собой. Нужно распробовать и понять – можно ли ставить напиток на стол. Погреб, сказать по правде, пока был пустоват, не считая картошки, других корнеплодов и бахчевых. Но зато на зиму можно столько всего заготовить. А зимы в этом мире и в этой стране были лютыми и суровыми. Мне об этом рассказали на уроке по введению в мир драконов. Вернулась на кухню и вскрыла бутылку с вином. Наполнила бокал совсем чуть-чуть, И понюхала темно-рубиновую жидкость. Запах был терпким, но с нотками чего-то сладкого. Похоже на вишню. Пригубила и... М-м-м... Выдала я и сделала еще один глоток. На вкус вино оказалось медовым, словно это и не вино вовсе, а сладкая наливка из вишни. Не удержалась и налила еще. Потом закрыла бутылку и убрала ее в шкаф. а сама поняла, что чуть-чуть захмелела. «Ого, коварный напиток!» — прошептала я. Вымыла, убрала посуду по местам и направилась на поиски своей комнаты. Наливка подняла мне настроение, и дом уже не казался таким мрачным. Этот дом не то чтобы мне не ровесник, он, наверное, повидал много поколений драконов, хранит их тайны, беды, радости. С осторожностью поднялась на второй этаж, похлипкой и стонущей от каждого моего шага лестницы, и нашла нужную комнату. Открыла скрипучую дверь, от звука которой я скривилась. В комнате, естественно, ничего не наблюдалось. Целую стену занимало большое до самого потолка окно. Сильно нахмурилась, и мое чуть-чуть поднятое настроение тут же рухнуло на самый низ. а точнее, уползло за плинтус. Стекла у этого грандиозного окна были замазаны беспорядочными штрихами серой и тусклой синей краски, отчего оно пропускало совсем немного света. Была тут кровать, точнее, ее облезлый скелет. Имелся в наличии стол, перевернутый кишками наверх, стул без сиденья и шкаф с покосившимися дверцами. Не комната, а тоска тоскливая. «Надо было еще матрас в мебельном магазине купить», вздохнула со скорбящими нотками в голосе и отправилась обратно вниз на поиски Калиба. «Мне нужна нормальная комната, а не эта пародия на фильм ужасов. Тем более о подарке м а оба забыли. В общем, я ему подарок, а он мне нормальную комнату. И еще ванную, и туалет, и лестницу, чтобы я не свернула себе шею».